Глава 14. Грэндж был старым домом. Проголдоватая гостиная с низким потолком, четырьмя довольно узкими окнами, занавешенными светлыми парчевыми портьерами. В тон стенным панелям цвета слоновой кости, со стульями и диванами, тех же неброских оттенков, сохранила чопорную изысканность минувших дней. Грегори Порлок, ожидая прихода соседей, не в первый раз думал о том, насколько больше подходил бы этой обстановке старинный стиль одежды. Женщины с пышно сбитыми локонами и в широких фижмах, мужчины в панталонах до колен и цветных камзолах. Он легко представлял себя в темно-красном бархате и с пудрой в волосах. Порлок испытывал радостное возбуждение капитана который ведет опасным курсом корабль со строптивой командой. Если бы не было трудностей и риска, то не было бы и половины удовольствия. Умение обуздать бунт и выправить курс в тот момент, когда все висит на волоске, придавало каждой авантюре особый смак. Этим вечером он тоже здорово рисковал. Впрочем, иметь дело с Линот всегда рискованно. Женщины в лучшем случае непредсказуемы, Они ведут себя, как компас в магнитную бурю. Лина-то сейчас могла закатить истерику и признаться своему мужу Мартину Оукли в том, что ее первый муж жив и здоров. Порлок усмехнулся, представляя себе эту сцену. Надо надеяться, что ей удалось продержаться, но тогда она может прибыть на обед только для того, чтобы свалиться в обморок и ткнется носом в тарелку с супом. Нужно проследить чтобы ей сразу подали коктейль и вести себя с ней полюбезнее. Лена всегда отзывалась на доброту. Если бы то время, когда они были женаты, не совпало с полосой невезения, она, возможно, и сейчас обожала бы его, но даже в самый лучший характер способен испортиться, если его обладатель проживает в трущобах, о которых он вспоминал с содроганием. Даринда Браун представляла собой еще один фактор риска. Ну, конечно, ей сегодня вечером не следовало сопровождать Читу Оукли. Порлуку казалось забавным сначала пригласить ее, а потом принять меры к тому, чтобы она не смогла прийти. Но план дал сбой. И он твердо намеревался выяснить, каким же образом. У Даринды в это время должна была происходить совсем другая встреча. Не столь приятная, но такая от которой невозможно было отказаться. Ему не нравилось, когда его планы нарушались. Они всегда были тщательно обдуманы, и если что-либо шло не так, он ставил перед собой цель, чтобы кто-то за это ответил. Тем не менее, если не считать досады по этому поводу, ожидаемый приход Даринды лишь придавал событию большую пикантность. Порлок даже позволил себе праздные мысли о том, как она сейчас выглядит. Прошло 7 лет, а такой срок между возрастом 14 лет и 21 год измеряется не только месяцами и годами. Он помнил девочку с розовым личиком, толстой, светлой косой и круглыми карими глазами. Нет, такой она была, по-видимому, еще раньше. В 14 лет коса исчезла, но лицо оставалось розовым, а глаза детскими. Порлок внезапно вспомнил, как они смотрели на него долгим, серьезным взглядом. Мэри вывела его из себя, и он стал на нее кричать, а Даринда открыла дверь и уставилась на него. Но ведь это, насколько он помнил, была их последняя встреча, поэтому еще неизвестно, узнает ли она его. Порлок самонадеянно полагал, что ни одна женщина не может его забыть, но ребенок мог, хотя на это и не стоит рассчитывать. Но даже если Даринда помнит его, едва ли это может иметь значение. Девушка, которую воспитала Мэри, никогда не станет устраивать цену. К тому же у него ведь мог оказаться двойник. Такое случается. И если посеять подобную мысль, она может дать хороший урожай. Он чувствовал растущую уверенность, что сумеет справиться с Дариндой Браун. Линны Тоукли смотрела в зеркало испуганными глазами. Она уже оделась, но до сих пор не была уверена, пойдет в Грэндж или нет. Последние два дня и две ночи ее намерения на этот счет менялись каждые полчаса. Иногда миссис Оукли представляла себя садящейся в машину. Проехав совсем небольшое расстояние, она входит в Грэндж, незнакомый ей дом, вообразить который она не могла. Нет, она не сможет этого сделать. Она не сможет войти в этот дом, встретить Глена коснуться его руки, тем более в присутствии Мартина. В иные моменты Линна представляла, как она остается дома, сославшись на слабость или головную боль, но Глента поймет, что это неправда. И если Мартин пойдет без нее, тогда каким образом она узнает, что Глент сказал или сделал? Он может и рассердиться. При мысли о Глене в гневе она всегда внутренне содрогалась. Да и Мартин начнет спрашивать, что с ней. Он не будет сердиться. Мартин никогда не сердится. Но его доброта тронет ее до слез. А если она начнет плакать, то сразу все ему расскажут. Внутренний голос кричал ей «Нет, только не это» и воображение рисовала страшные картины. Мартин прогоняет ее, она на улице, потом на скамье подсудимых, потом в тюрьме, брошенная, никому не нужная, обреченная на гибель. Миссис Оукли уставилась на свое отражение в розовом серебром платье. Хупер знала свое дело. Светлые волосы были аккуратно причесаны, косметика использована в должной мере, ничего лишнего». Не верила, что это привлекательное отражение принадлежит дрожащему, загнанному в угол существу. Увиденное немного придало и смелости, как истой женщине. То, что ее страшило, никак не могло иметь ничего общего с этой леди в зеркале. Миссис Окли впервые надела это платье, и оно ей очень шло. Новая губная помада и лак для ногтей идеально ему соответствовали. Она отодвинула табурет и встала в полный рост. Выглядела она безупречно. Купер капнула духами на носовый платочек и подала его хозяйке. Вспомнив, что духи называются «Помнишь ли ты?», миссис Оукли схватилась за туалетный столик, чтобы не упасть. «Нет, нет, она не может идти, но и не может остаться. Что же делать?» Тут в комнату вошел Мартин Оукли, недовольно на брови. «Как не хочется никуда тащиться! Такой вечер хорошо бы посидеть дома!» Лина заставила себя улыбнуться. Деликатная хупер удалилась. «Тебе нравится мое платье?» «Оно мне всегда нравилось, не так ли?» «Глупый! Это новое платье, и ты ни разу его не видел!» «Ладно, давай посмотрим. Повернись-ка!» Она грациозно повернулась и присела в реверансе. «Правда? Оно тебе нравится?» Когда Мартин так смотрел на нее, в этом вопросе не было никакой необходимости. Он обнял ее, и дрожь сразу унялась. «Она может пойти. Мартин о ней позаботится. Ей нечего бояться. Мартин никому не позволит ее обидеть».